Глава девятнадцатая. смерть. Послышался легкий скрежет, и что-то с металлическим лязгом заворочилось в двери. Дверное полотно заходило туда-сюда, с трудом удерживаясь на хлипких петлях. «Второй этаж», – горячо зашептал Виня. – «может, не будем дожидаться бандитов, а просто дернем от них через балкон?» Схватив высокий стул на манер барного, сосед взвесил его в руках, прикидывая разрушительную способность нового средства самообороны. Спрятав поварской нож за пояс, он встал по другую сторону дверного проема, готовясь выскочить в любой момент и навешать люли агрессору. «Не сходи с ума», – покачала я головой, вздрагивая от каждого нового звука, доносящегося из тамбура. Алла в ванной в невменяемом состоянии, нельзя ее так бросать, к тому же дом сталинский с высоким цоколем, да там метров семь до земли в лучшем случае, переломаемся. Виня вдохнул побольше воздуха, очевидно, чтобы поспорить, но осекся, потому что раздался мощный скрежет, и входная дверь поддалась. Буквально вжавшись в стену, дабы не выдать себя раньше срока, я услышала тихую иностранную речь, звучащую из тамбура. Аккуратно отворив дверь, первый из братьев осмотрелся и, не заметив препятствий, вошел в квартиру. Но стопы его мгновенно разъехались, уходя в стороны, и, чтобы не сесть на шпагат, он буквально повис на дверной ручке. Следом послышались громкая руга, не грохот. Пистолет, отлетевший в сторону по разлитую у дверей смазки, проскользил по плитке до самого зала. Незваные гости барахтались, пытаясь поддержать друг друга. Но ноги, хабутая в модельные ботинки, предательски разъезжались. И тут я решила – либо сейчас, либо никогда. Выскочив с криками из-за угла, я выплеснула кипяток в лицо высокому полному парню, застывшему в дверях. Скорчившись, он заорал и, делая шаг назад, исчез в тамбуре. Вдохновленный моим примером, Веня тоже решился действовать. Резким движением, бросив стул в злоумышленников, он поднял пистолет, валяющийся в дверях зала. «Лежать, паскуды!» – визгливо выкрикнул он, и голос его сорвался. Понятно, нервы любителя боевиков явно сдали, и теперь он сыплет записанными на подкорку штампами. И пока один из братьев неловко елозе на четвереньках пытался выбраться со скользкого участка, на ходу скидывая испорченную смазкой обувь, самый старший и спокойный из них, оставив попытки подняться, направил на меня висящий на шее автомат. Сняв оружие с предохранителя, он внимательно оглядел трясущегося мелкой дрожью веника и, смотря ему в глаза, очень тихо, не повышая голоса, произнес «Дернешься? Урою твою стерву. Клади оружие и присаживайся на диван». Эта фраза прозвучала слишком буднично, и сосед, застывший с пистолетом в руках, не отреагировал на угрозу, на секунду зависнув ступоре. «А ну-ка, бросил пукалку!» Тигром взревел и главарь, прозвучали выстрелы, и в стене над головой Веня образовалось несколько аккуратных отверстий. Обескураженный Веня, выторочив глаза на кавказца, кинул пистолет на пол и, толкнув его в сторону злоумышленников, привалился к дверному косяку болезненно бледнее. «Так-то лучше», — похвалил его старший. «Где наша девочка?» Сверляя меня взглядом, он передал автомат брату, благополучно собравшему свое тело в кучу и вальяжно, нарочито, медленно принялся расшнуровывать ботинки. Направив дуло в спину Вениамину, парень в коженке грубо подтолкнул его в сторону зала и, не дожидаясь, пока тот усядется, двинул ему прикладом по затылку. Веня, осев мешком, повалился на диван и затих. А главарь тем временем отполз от двери и, встав в полный рост, угрожающий навис надо мной, повторяя вопрос. «Где Алла?» «В ванной», – пролепетала я, заливаясь краской на адреналине. «Проверь, Сержа», – отдал старший приказ своему подельнику. И, больно заломав мне руку, как тряпичную куклу бросил меня на диван к венику. «Лежи не рыпайся». Прохрипел он. «Почему-то у меня не осталось сомнений, что самый старший из пришельцев и является главарем банды. Слишком спокойный и самоуверенный, если не сказать величавый. Он глядел на нас с венес высока, как на мусор. Это читалось в каждом его жесте. Люди не значат для него ничего». Спустя несколько минут вошедший в зал невысокий бородач затащил в кресло плохо соображавшего Сержа, Лицо его покраснело, глаза заплыли, равномерный отек покрыл и так полное лицо парня. «Похоже, ему в больницу надо», — кавказец зло покосился на меня. Это стерва глаза ему выжгла. И, ринувшись ко мне, мстительный недорослик завис в полуметре от дивана, оставленный своим главарем. Вжавшись в спинку дивана, я ожидала удара. Но властный седовласый мужчина, поддев мой подбородок цевьем автомата, неожиданно мирно произнес, скривив тонкие губы в полуулыбке. «А девочка-то не промах». Внимательно разглядывая мое лицо цепкими угольно-черными глазами, он указал рукой в направлении кухни. «Лед в морозилке есть?» «Нет», – замотала я головой, пытаясь убрать подбородок подальше от дула. «Только заморозка». «Пойдет». — милостивно кивнул главарь. — Давай, Амаль, сгоняй на кухню, надо приложить холод к лицу Сержа, а потом поболтаем с Аллой. Веня, медленно приходя в себя, заворочился на диване. Жалобно и ощупывая затылок, он приподнялся на локте. С ужасом рассмотрев направленное в его сторону оружие, он подавил вздох бессилия, снова повалившись на диван. Скорчившийся в кресле Серж тихо постановал, пока его подельник шарил в моей морозилке. «Что за говно ты ешь?» – рявкнул Бородач, вернувшись в зал с куском замороженной свинины и пакетом фондю. «Макароны с овощами. Совсем готовить не умеешь. Ты баба вообще?» Проигнорировав хамство бандита, я с тревогой взглянула на часы. «Ну где же ребята?» Отдав брату найденные в заморозке припасы, завернутые в льняное полотенце, Бородач проследовал к ванной и, направив пистолет на дверь, требовательно выкрикнул. «Вылезай, или я выбью дверь!» Но Алла не отозвалась. Полная абсолютная тишина, будто девушки там никогда и не было. «Странное поведение», — подумала я. «Предельно ясно, что братья просто так не уйдут. Так к чему эти кошки-мышки?» Не говоря больше ни слова, кавказец достал из-за ремня Фомку и с энтузиазмом принялся выламывать хрупкую дверь. Тонкая фанера сочно хрустнула и посыпавшаяся на пол щепа застрекотала, как рой цикад. При этом мое беспокойное сердце буквально защемило от страха за Аллу. Воображение очень живо представило ее заплаканную, скрючившуюся в ванне, только бы она не совершила непоправимого Маленькая дуреха. Тишина, стоящая в ванной комнате, сразу показалась мне подозрительной. Всегда эмоциональная Алла даже не пикнула, пока Амаль выламывал замок. Движение за движением, четкие отработанные жесты. И, наконец, распахнувшаяся дверь ударилась о смежность с ней встроенный шкаф. Установившуюся в доме тишину взорвал надсадный женский виск, Алла, вырвавшись из ванны, с громким криком налетела на Амаля, отшатнувшегося от нее на полшага в сторону. Не успев достать оружие, он отступил, скрываясь в спальне. Алла же, развивая на бегу обмотанный вокруг торса банной занавеской, кинулась за кавказцем, но тот захлопнул дверь прямо перед ее вздернутым носом. Не теряя надежды добраться до жертвы, девушка продолжала биться и царапать ногтями по деревяшке, желая поскорее проникнуть в комнату и свести счеты со своим мучителем. Главарь банды обернулся, сделав шаг к двери. «Вот он шанс», – подумала я, вытаскивая из кармана шокер, и, напав на мужчину сзади, подала разряд прямо в шею злоумышленника. Скорчившись от боли, он начал заваливаться назад, придавливая меня к полу, и хотя мышцы его ощутимо свело, он не спешил терять сознание. А я, буквально задыхаясь под весом его массивной туши, все сжало и сжало на заветную кнопку, пока мужчина совсем не обмяк. Развалившийся в кресле полуослепший третий брат, почуяв неладное, зашарил руками по поясу, нащупывая пистолет. Но веник, вскочив с дивана, поднял с пола массивный журнальный столик и с усилием обрушил его на голову Сержу. Всегда считала дуб отличным материалом для мебели. Это вам не фанера» ликовала я, пытаясь откатить главаря в сторону. Не без труда, вытащив оружие из кобуры, взволнованный веник бросился вызволять меня из-под обломков павшего атланта. Разумеется, Алла, во всю беснующаяся в коридоре, услышала грохот и необычайно прытко рванула к нам в зал, неистово вопя. Временами мне казалось, что децибелы так зашкаливали, что мое сознание просто отказывалось обрабатывать этот звук, уши закладывало от высокого женского визга на одной ноте. Подскользнувшись на смазке, разнесенной братьями по всему коридору, Алла, взметнув в воздух разноцветную шторку, упала навзничь. Раздался дикий грохот. Все же девочка не дюймовочка. Тапки полетели в сторону, и Алла комично забарахталась на полу, неожиданно замолчав. Путаясь в занавеске, она что-то рычала, как зверь, то стонала, как больное дитя, пытаясь уже ползком добраться до ног зависшего надо мной веника. Попросив соседа приподнять голову кавказца, я нервным движением постаралась стянуть с его толстой шеи ремешок АКМ, но он за что-то зацепился и никак не желал соскальзывать. Когда же Веня просто догадался отстегнуть карабин, радости моей не было предела». Завладев оружием, я больше не чувствовала себя такой беспомощной перед зомби, в которого неожиданно превратилась наша Алла. Слава создателю, что взявший меня на мушку кавказец снял автомат с предохранителя, ибо сама я никогда в жизни не разобралась бы, как это сделать. И отдельная хвала всем малым и большим местным божествам, вселенной или Бэтмену, за то, что оружие не выстрелило, когда пальцы злоумышленника свело шокером». Автомат просто выпал из его рук и остался болтаться на шее бесполезной болванкой. Перехватив покрепче АКМ, я зависла над барахтающейся на полу Алой. Выбравшись из шторы, она шарила по полу разъезжающимися руками. Голые колени скользили по плитке, заставляя ее то и дело заваливаться на бок. Зыркнув на меня абсолютно озверевшими глазами, она заметила в моем лице добычу. И снова перешла на крик, изображая банши. «Ну сколько еще ты будешь торговаться с собой?» – подумала я, рассматривая ее растрепавшиеся пшеничного цвета волосы. «Ждешь, пока она нападет. Тогда все закончится, и не нужно будет принимать неудобных решений». Собравшись с мыслями, я нажала на спусковой крючок. Тот неожиданно легко поддался и, прошив короткой очередью беснующуюся девушку, Я почувствовала мощную отдачу, качнувшую ствол в сторону. В плечо ощутимо ударило, но я почти не почувствовала боли, только уши заложила. Вторая попытка увенчалась успехом. Преодолевая страх и отвращение, я приблизилась вплотную к Али, с ревом, рванувшейся мне навстречу, и, приставив ствол к девушке, девушки, снова нажала на спуск». Возникший на пороге чумаков так меня и застал, с автоматом в руках, зареванную в луже собственной рвоты. Раскроенный пулями черепалы фрагментарно остался на плитке, все еще густо залитой силиконовой смазкой. Противоположную стену и шкафу усыпали брызги крови. Пытающийся успокоить мою истерику веник, своевременно с порога предупредил лейтенанта, чтобы тот не входил в квартиру. Сдернув с вешалки первый попавшийся под руку пуховик, сосед кинул его на пол. «Лучше снимите ботинки и постарайтесь не наступать, пока на плитку у двери она вся в WD-40». «Что здесь произошло?» – вскинул брови, влетающий в прихожую Петренко. «Просто побоище!» И, увидев на полу замотанную в занавеску алу, осекся на полуслове. «Она... она сама превратилась!» – зарыдала я. «Сама мне пришлось!» С трудом подняв меня с пола, Чумаков перетащил нас с автоматом в зал, предусмотрительно выставив оружие на предохранитель, прямо не снимая его с моей шеи. Вцепившись в негнущимися пальцами в АКМ, я вжалась лицом в подушке и зарыдала еще громче от того, как неожиданно осознала, что мой бежевый идеальный диван, найденный с таким трудом... Теперь густо покрывали пятна крови и моей блевотины. Ну, спасибо, добрый лейтенант. «Там еще один», — указал Веник рукой на спальню, — «заперся, помалкивает». Заковав наручники лежащего на полу главаря, Петренко ощупал сидящего в кресле Сержа и, выудив из кармана складной нож, отдал его Вениамину. «С этим-то что?» — он указал на распухшее, натянутое, красное, как помидор, лицо кавказца. «Кипятком его обварила, всхлипнула я. «Да ты прямо зверь!» А прикидывалась беззащитной, – нахмурился Чумаков и, пройдя по коридору, осторожно подергал дверь в мою спальню. «Аккуратно», – предостерег полицейского Веня, – «у него может быть оружие». «Молоток есть?» – спросил Петренко у Веника, очевидно, поставив крест на моей адекватности. «Отвертка или напильник?» Кивнув, сосед показал на открытый шкаф прихожей. Быстро отыскав все необходимое, Петренко вставил в дверь толстенький напильник, не бог весть, как оказавшийся среди моих инструментов. «Хоть какая-то польза от бывшего», — подумала я. «Хлам, что он когда-то поленился забрать, сегодня буквально спасает нам жизни». Устроившись за стеной чуть сбоку от двери, сержант как следует размахнулся и ударил молотком по напильнику. Затем еще раз — и дверная ручка вместе с замком оказалась на полу. Толкнув ногой дверь, Чумаков направил пистолет на застывшего с фомкой кавказца. «Лежать!» – негромко и четко скомандовал он, и невысокий бородач, отбросив инструмент, повиновался. Применив болевой к задержанному, Петренко достал еще один комплект наручников. В итоге полицейские приняли Соломонова решение. До приезда оперативников приковать всех троих подельников к батарее в зале. «Тебе бы помыться», – сморщился сержант, внимательно разглядывая мою промокшую насквозь пижаму. «Надо убрать сначала», – вздохнула я, сдерживая очередной позыв. «Помойся в моей ванной», – предложил Веник, беря меня под руку. Не хрен на все это смотреть. Я уберу пока, у меня желудок покрепче». Попытался улыбнуться он, выпроваживая меня в тамбур.